про дорогу от Санхара до Фролищ. От озера Санхар большой мир ведет проезжая в любое время года бетонка, дорога из бетонных плит, построенная в одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году. Что любопытно, плиты лежат то вдоль дороги, что обычно, то вдруг поперек дороги. Тут едешь как по стиральной доске. Параллельно бетонным плитам в некоторых местах идёт грунтовая дорога, ехать по которой в хорошую погоду порой предпочтительнее. Все, кто вступает в Яропольский бор, мечтают хотя бы издали увидеть зубров. Однако такая встреча маловероятна. Бор большой, а зубров мало. Впервые их завезли в Клязьминско-Луховский заказник в 1989 году. В Лихие девяностые годы никто за ними не ухаживал, но они всё-таки выжили. Ожидались они в зимней подкормке и в защите от врагов, волков и браконьеров. Позже в заказник привезли пополнение. Сегодня зубры полностью освоились, и Яропольский бор стал для них родным домом. Работники заказника, конечно, знают, где в конкретный момент находится стадо. но предпочитают держать это в секрете зачем лишний раз тревожить лесных гигантов но кому-то иногда везёт на такую встречу дорога внезапно выходит на берег Луха это значит что мы оказались на границе Владимирской и Ивановской областей Яропольский бор остался позади а впереди нас ждал Мугреевский бор бор получил своё название по старинному селу Мугрееву Никольскому, родовому поместью князей Пожарских. В селе есть музейная экспозиция, посвященная Дмитрию Пожарскому. Сам бор уже в советское время дал название двум поселкам Мугреевскому и Мугреевскому бору. Река Лух, к которой мы подъехали, является вторым по величине после Нерли притоком Клязмы. Длина реки двести сорок километров. Площадь бассейна четыре тысячи четыреста пятьдесят квадратных километров. Лух протекает по территории Ивановской и Владимирской областей, а на коротком расстоянии образует границу между Ивановской и Нижегородской областями. Во Владимирской области река протекает по Заклязьменскому бору, разделяя его на Ярополческий бор и Гораховецкий бор. Из-за песчаного дна Прозрачная вода Луха кажется желтоватой, и его называют янтарной рекой. Лух является настоящей меккой водного туризма. Мы уже видели, как много туристов из Москвы и Подмосковья сплавляется по Киржачу. Но ещё большее количество туристов из Нижнего Новгорода, Иваново и Владимира сплавляется по Луху. Начинать сплав можно от посёлка Лух. Но большая часть туристов начинает сплав от посёлка Фролищи в Нижегородской области и продолжает сплав по Клязьме до посёлка Галицы в Владимирской области. В этом случае туристы без хлопот добираются до начала сплава по железной дороге и по железной же дороге возвращаются от Галичец в Нижний Новгород, в Иваново, во Владимир. Про Гороховецкий ужший вор Проехав всего пять километров по Ивановской области, мы вновь пересекли ее границу и оказались в Нижегородской области. А переехав по мосту Лух, попали в поселок Флорище Нижегородской области, бывшую Флорищеву пустынь. Отсюда начинается местность овеянная тайнами во всех смыслах этого слова, когда тайной является нечто неразгаданное, еще не познанное. Когда тайна является что-то скрываемое от других, например, военная тайна. Когда тайно составляют скрытые от нас причинно-следственные связи, например, тайна обояния этой местности. Первым путешественником, который написал об этой местности, был русский учёный, физик и математик со степенью, но прежде всего сельский хозяин, агроном, автор большого количества трудов. о сельском хозяйстве. Писатель, участник ополчения 1812 года и кампаний 1813-14 годов. Полковник, статский советник Дмитрий Потапович Шелехов. В данном случае я обращаю на него внимание как на автора очерка Путешествие по русским просёлочным дорогам. Этим очерком, в частности, был открыт первый номер журнала "Литературная учёба" за 1990 год. Подписавшись в то время на этот замечательный журнал, я зачитал его до дыр. Сегодня про этот очерк пишут даже так: "В школе нужно преподавать патриотизм". Вот по этой книге Дмитрия Потаповича Шелихова, написанной ещё в 1842 году, Думаю, что эта книга должна стоять во главе списка книг в школе, воспитывающих патриотизм, толерантность и любовь друг к другу, какими бы разными мы ни были. Вот что писал Шелихов об этом крае. Только что выедете из Гороховца и переправитесь под городом через реку Клязьму, вас примет в недра свои ущий бор красного леса, так называемый выезжий Вы знаете, что такое выезжей бор? Это обширный лес, в который имеют право выезжать окрестные жители и рубить лес где угодно и сколько угодно. В старину, когда от лесов дикого зверя и разбойников жития не было, и когда лесной материал был ни почем, лесами не дорожили. Кажется, нарошные имели в виду поощрять жителей как можно скорее истреблять дремучие леса. не приносившая никакого дохода хозяйству и препятствующая распространению земледелия. Ущий бор Шелихов пишет бор с прописной буквы, когда говорит о названии лесного массива, и со строчной, когда употребляет это слово в значении лес, тип леса. Простирается от Гороховца на север слишком на 40 верст. На 40 верстах Нет ни одной деревни, ни одной хижины, где проезжающий мог бы остановиться для отдыха и для ночлега, кроме флорищевой пустыни иноков. Следует добавить, что название Ущий бор в XIX веке всё ещё ходило в народе. Кроме того, его называли и Флорищевским бором. До нас дошло искажённое название посёлка Фролищи от флорищевой пустыни. Так ещё Менде на своей карте Владимирской губернии 1850 года указал флорищею пустынь. Но на поздних картах, в том числе и на карте 1952 года, с которой путешествовал Владимир Соловхин, мы видим флорищею пустынь. 17 сентября 1957 года решением Горьковской областной совхоза изданного в соответствии с указом президиума Верховного Совета Российской Федерации. Населённый пункт Флорищево Пустынь был преобразован в рабочий посёлок Флорищи. А потом вдруг Флорищи превратились в Фролищи. Причина понятна. Русской формой латинского имени Флор, откуда пошли Флорищи, давно стала форма Фрол. Поэтому и Фролищи вроде как напрашиваются на язык. И сегодня на картах страны Фролищ намного больше, чем Флорищ. Про историю Фролищ. Первые документальные сведения о людях, проживавших в местности, где ныне располагается посёлок Фролищи, восходят к началу XVII века. В те времена здесь, среди дремучих лесов, вдали от городов и сёл, промышляли бортники и лесорубы. Один из них, Флор Вёл своё хозяйство в районе Высокого холма, расположенного недалеко от лесной речки Лух. История гласит, что этот бортник неоднократно слышал чудный колокольный звон, исходивший как бы из чрева холма, который впоследствии был назван Флорищевой горой. При этом Флор испытывал чувство торжества и благоговения, о чём рассказывал всем, с кем ему доводилось общаться. Узнав о них в конце первой половины XVII века, в Дебре Флорищевы пришел с химонах Мифодий, который поселился недалеко от реки Лух, построив себе в зело густой чаще келью. Как гласит летопись, Мифодий был муж свят житием, прозорлив и пророческого дара исполнен. Первым документом Свидетельствующим об образовании Луховской пустыни на Флорищевых горах была грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича, датируемая 9 марта 1651 года на строительство во Флорищевых горах церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы. Так сложилась судьба монастыря, что он был одарён многими царскими милостями от царя Фёдора Алексеевича лесом, рыбными ловлями, сенными покосами, хлебопашной землёй, мельницами и саливарнями, которые утвердило это навечное владение царскими своими грамотами. Более того, Фёдор Алексеевич со своей венценосной семьёй и двором лично посетил уединённую обитель на Флорищевых горах, где я с одной стороны восхитился подвижнической жизнью и её обитателей, с другой поразился тяжестью быта иноков монастыря. Этот момент можно считать отправным для небывалого расцвета флорищейлой пустыни впоследствии. Царь повелел немедленно начать в обители каменное строительство. Менее чем за год был возведён главный храм монастыря, пятиглавый собор Успения Пресвятой Богородицы. на освещение которого 30 сентября 1681 года государь второй раз прибыл во Флорищеву пустынь. В скором времени была построена 49-метровая шатровая колокольня, одна из самых высоких среди прочих в России того времени. В 1684 году тёплая церковь Троицы Живоначальной В одна тысяча шестьсот девяносто втором году на святых вратах церковь святых апостолов Петра и Павла. В одна тысяча семьсот третьем году церковь во имя преподобных Засимы и Савватия соловецких чудотворцев с пределом преподобного Ефрема Сирена. В этот же промежуток времени были сооружены прочие основные объекты служебного, жилого и хозяйственного назначения. Монастырь приобрел величественный вид. Жертвовали крупные денежные суммы в обитель на вечное поминовение за здравие и упокой знатнейшие и богатейшие роды московские, черкасские, горчаковы, трубецкие, солтыковы, татищевы, головины, разумовские, орловы и многие другие не менее богатые, не менее родовитые. Не отставали в дарах купцы московские, гораховецкие, нижегородские. При монастыре. Ежегодно проводились многолюдные ярмарки. Всё это не могло не привлечь к себе внимание разбойного люда в достаточном количестве промышлявшего в округе, в особенности во времена событий, связанных с именем Емельяна Пугачёва. По этой причине при эфлорищей пустыне с 1775 по 1800 годы нёс службу постоянный воинский караул, защищавший монастырь от разбойничьих набегов. В 18-19 веках флорищаго пустынь была не только местом для иночество людей, решивших посвятить себя Богу, но также её населяли отставные военные, получившие увечья в сражениях, сироты и прочие беспризорные дети. В монастырь также ссылались на исправление, руководствуясь его строгим уставом, неродивые из числа церковных служителей. В конце XIX начале XX столетия при монастыре действовали производства кирпича и дёгтя. В Галицинском корпусе была открыта школа иконописи, функционировал водопровод горячей и холодной воды. Также были построены монастырская баня и больница со стационаром. Зерновые убирали жатками, а на монастырских токах работали молотилки и веялки, привод которых осуществляла первое в местной округе паровая машина. Во флорищевой пустыне имелась даже своя пожарная машина, а на водокачке работал механический насос. Если сказать кратко, монастырское хозяйство находилось практически в идеальном состоянии. А вот как описывает особенность этого монастыря Дмитрий Шелихов: богобоязненные отцы, ревностные подвижники христианства, Открыли убежище для странников в своей пустыне, выстроив против своей обители обширный и покойный постоялый двор с двумя половинами для черни и особ высшего звания. В зимнюю вьюгу, в осеннюю ночь, в весеннее разливы и водополь, гостеприимное прибежище среди дремучего леса предлагает вам покой, съестные припасы, уединённое моление и христианские беседы. с благочестивыми старцами. Это обитель в Ушчем Бару для странников, тоже, что и известный монастырь Сен-Гатар. Шелехов имеет в виду Сен-Гатард, самый важный перевал в Альпах, названный по близлежащему католическому монастырю Святого Гатарда, дававшему приют странникам, вынужденным преодолевать этот перевал. сорок километров суровой пустынной местности на высотах более двух тысяч метров. Этот перевал был на слуху у россиян того времени. Он был успешно преодолен войсками Суворова во время швейцарского похода в сентябре 1799 года. Всем известны картины об этом событии, а в Санкт-Петербурге на улице Кирочная находится мемориальный музей Суворова. Фасад здания, построенного в 1904 году специально для этой цели, украшают две мозаичные картины: отъезд Суворова в поход 1799 года и переход Суворова через Альпы в 1799 году. Далее Шейлехов пишет о прислужнике гостиных комнат от ставном гвардейском солдате, с которым они вспоминали о былом солдатском житье-бытье. А в прошлых походах Дмитрий Шелехов записался в ополчение 1812 года в возрасте 20 лет со студенческой скамьи. Революционные события 1917 года прервали мирное течение иноческой жизни. В 1918 году во флорищах появились 25 красноармейцев из города Шуи и начали конфискацию церковных ценностей. Прибывший из Уездного Гороховца отряд местного совета арестовал пришельцев и провёл опись имущества. Имущество монастыря национализировали. Что-то из культурных ценностей передали Владимирскому областному музею, но многие ценности пропали. На базе монастырского хозяйства организовали сельскохозяйственную коммуну. Однако последующая судьба поселка и его окрестностей была связана не с сельским, а с лесным хозяйством и с нуждами обороны страны. Здесь сыграла свою роль уединенность территории. Еще в одна тысяча девятьсот двадцать первом году для удовлетворения московской группы войск в древесине здесь был создан лесозаготовительный участок, который впоследствии положил начало созданию Гороховецкого леспромхоза. В 1924 году организуется лесозавод № 2, который к 50-му разрастается в мощный лесопромышленный комбинат Министерства обороны ЛПК 195 с филиалами в окрестных населенных пунктах Майтной, Санхаре, Пачайке, вдохнувший вторую жизнь в поселок, а в монастырских строениях. С начала 1930-х годов разместились воинские части химических войск. От Горьковского шоссе к ларисхевой пустыне пролегла шоссейная дорога, от станции Ильино Горьковской железной дороги железная дорога. Расцвет поселка приходится на 60-е-70-е годы. В это время он уже имел статус поселка городского типа. с населением около трех тысяч человек и развитой инфраструктурой: школа, больница, жилые дома, клуб, сберкасса, почта, библиотека, аптека, два детских сада, ясли, две парикмахерские, столовая, шесть промтоварных и продовольственных магазинов, два книжных магазина, ларьки и киоски, два стадиона, парк, баня, радиоузел. предприятия бытового обслуживания. Дороги с твердым покрытием начали строиться уже от Фролищ, так теперь назывался поселок, к Санхару, Мугреевскому бору, на Пестики. Через Лух был построен высоководный автомобильный мост. Сегодня Фролищи переживают не лучшие времена. Достаточно сказать, что население поселка сократилось до тысячи четырехсот человек. ЛПК-195, некогда мощный лесоперерабатывающий комбинат, к началу 21 века пришёл в упадок. Небольшое коммерческое деревообрабатывающее предприятие, работавшее на базе ЛПК-195, обанкротилось. Сгорело здание клуба Лес. Закрылся целый ряд предприятий и учреждений соцкультбыта. Но начиная с две тысячи пятого года быстрыми темпами восстанавливается Свято-Успенский монастырь. На территории поселка расположены конторы Фролишинского и Мугреевского лесничеств, дислоцируются воинские части. Окрестности поселка привлекают охотников, рыболовов, туристов, грибников. Поселок имеет хорошую связь с внешним миром. два железно дорожных и несколько автобусных пассажирских маршрутов. Так что будущее небольшого поселка – это монастырь, лесное хозяйство, туризм, дачный отдых и оборона страны. Про специальную железную дорогу и не только. В истории России часто было так, что железная дорога преобразовывала жизнь края. Построили дорогу. И стали расти вдоль нее города и поселки с заводами и фабриками. В ущем Бару было не так. Дорогу, станция Ильянофралищи строили для обслуживания военных объектов, которые прежде решено было здесь разместить. На железной дороге появился поселок инженерный, от которого была построена железно-дорожная ветка, станция инженерная Золино. Что такое Золино? Достаточно сказать, что на официальном сайте рассказ об истории посёлка начинается словами: История образования и развития нашего посёлка неразрывно связана с историей российской и советской армии. Ещё в первой половине XIX века на обширной территории современных Золинского и Мулинского сельсоветов Ежегодно проводились летние лагеря кавалерийских, пехотных и артиллерийских полков Нижегородского военного гарнизона. В конце XIX начале XX века в леса возле деревни Мулино, рядом с Золино, действительно приезжали на летние лагеря солдаты русской армии. Проходившие здесь полевую выучку в 1928 году в лагерях побывал нарком обороны СССР Климент Ворошилов. Он выбрал здесь место под полигон работы крестьянской Красной армии. Полигон был организован в начале 30-х годов как филиал артиллерийского научно-исследовательского опытного полигона, бывшего Охтинского опытного поля под Санкт-Петербургом. В годы войны из-за блокады Ленинграда Полигон был перебазирован сюда полностью. В советское время Мулинский полигон стал крупнейшим артиллерийским полигоном в Европе. Так как Мулинский полигон располагался на территории Володарского района Нижегородской области и Гороховецкого района Владимирской области, он, Мулинский полигон, когда посёлок Мулина ещё мало кому о чём говорил, был более известен как Гороховецкий полигон. Еще чаще его называли Гороховецкими лагерями. В настоящее время поселок Мулина достаточно крупный населенный пункт с населением более десяти тысяч человек. А на железной дороге станция Ильино-Фролищи был построен поселок Центральный. Название говорит само за себя. Административно он относился к Володарскому району, но большая часть его территории расположена в пределах Гороховецкого района. Вокруг посёлка Центрального железной дороги стали выписывать загадочные петли, которые порой не давали покоя краеведам, туристам и даже вездесущему местному населению. Изначально железная дорога, которая сегодня ведёт от посёлка Центрального станция Великое озеро до Деспром станции, доходила до станции Лух, расположенной возле посёлков Старая Почайка и Новая Почайка. От Старой Пачайки вглубь ярополучского бора до Санхара шла узкая колеяка. Поселок Старая Пачайка возник в 1931 году в связи с организацией лесозаготовительного участка № 1 Фролишинского ЛПК 195. В конце Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы там находились два лагеря для немецких военнопленных. и для репрессированных граждан СССР. Заключённые работали на лесозаготовках. Лесозаготовительный участок номер 1 работал до конца 60-х годов. После чего посёлки опустили, узкоколейка и линия широкой колеи на участке от деспромстанции до Луха была разобрана. Деспромстанции дезинфекционно-промывочная станция. Это комплекс сооружений для очистки и дезинфекции железнодорожных вагонов после перевозки в них животных, мяса, сырья животного происхождения, различных скоропортящихся грузов, минеральных удобрений и других подобных грузов, а также для очистки вагонов, подвергнувшихся загрязнению при военных учениях. Между посёлком Центральным и Дезпромстанцией Расположено самое крупное озеро Гроховецкого ущелья Бора Великое. Вокруг озера была построена кольцевая двухпутная железная дорога, которая использовалась как экспериментальный технический полигон Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Основное экспериментальное кольцо в Нижете в Подмосковной Сибингке. имеющие отличную техническую оснащённость, сильно уступало гороховецкому кольцу по протяжённости. Там окружность диаметром 1900 м и длиной 6 км. Здесь эллипс 5,8 на 1,7 км и протяжённость дороги 13 км. Ещё два кольца накручены возле посёлка Центральный. Одно Это правильная окружность длиной 2 км. Второе замысловатая петля длиной 6 км, как в Щербинке. Кольцо было построено для учепки железнодорожных войск своего рода Щербинка Московской области. В настоящее время большое кольцо вокруг озера Великого разобрано. Остался только северный участок, так как он является частью ветки на Деспромстанцию. В 90-х годах на станции проходил дезактивацию подвижной состав, использовавшийся при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, что породило много спекулятивных толков. Уровень радиации в районе ДЕСПромстанции был и есть на уровне фона. Железная дорога в районе ДЕСПромстанции уходит за колючую проволоку. рабочих туда от посёлка Центрального возила, а может быть и сегодня возит автоматриса АС-1А, выпускавшаяся с 1964 года. На рубеже сороковых-пятидесятых годов прошлого века на железной дороге Ильино-Флоришчи открылось регулярное пассажирское движение. В то время людей возили в теплушках, товарных вагонах, с лавками и печками. Позже появились пассажирские вагоны. Тянули их паровозы ОВ, прозванные в народе овечками. Их сменил тепловоз с одним-двумя вагонами, а в настоящее время рельсовый автобус РА-1. Про вдоль железной дороги. Озеро Великое Гороховецкого бора, вокруг которого было построено железнодорожное кольцо. Ни в чем не уступает великому озеру Ярославльского бора. Озеро имеет форму знакомой каждому школьнику по урокам зоологии инфузорий-туфельки. Длина озера 2900 метров, максимальная ширина 850 метров, площадь водного зеркала 185 гектаров. Часто его называют озером великим баровым, чтобы отличить от озера великого лугового. Расположенного в пойме Клязьмы в восьми километрах от Горховца. Длина три тысячи двести метров, ширина до двухсот пятидесяти метров, площадь сорок гектаров. Озеро богато рыбой, прежде всего это щука и окунь. Сегодня к озеру Великому Баровому можно свободно подъехать со стороны поселка Центрального по лесным дорогам, оставшимся на месте разобранной железной дороги. На берегу озера есть бугор с остатками строения. Говорят, здесь была дача высоких военных, приезжавших в лагеря во время учений, и сам Клим Ворошилов, выбирая место для полигона, останавливался там. На пути из Фролищ в центральной невозможно проехать мимо Светлых озёр, вплотную подходящих к шоссе. Это группа из семи небольших озёр карстового происхождения. Ближайшие озера высокие и сухие, вода в них чистая и прозрачная. Вокруг озёр великолепный сосновый лес. Ближайшее к шоссе озеро, самое большое из них, две целых шесть десятых гектара. Остальные шесть озёр площадью от ноля целых трех десятых гектара до одной целой семи десятых гектара все вместе имеют площадь пять целых восемь десятых гектара. Озеро популярно у любителей отдыха у воды и у дайверов. Одно из самых загадочных озёр Бора расположено возле посёлка Инженерного, основанного в 1928 году. Оно так и с тех пор и называется Инженерное. Раньше это было Свято озеро. Его никто не называл озеро Свято, а именно Свято озеро. Озеро карстовое, глубокое, Некогда с кристально чистой водой. Длина 1900 метров, ширина до 300 метров, площадь 45 гектаров. С ним связано много легенд и поверий, в частности о том, что это озеро было облюбовано русалками. В языческом мире русалка считалась речной богиней, чародейцей, хранительницей сокровищ. После перехода Руси в православие Её стали представлять злой силой в отношении к человеку. И что характерно, в последние века местные жители приозёрных сёл и деревень повсеместно считали, что есть ли русалки теперь где и водятся, но только не в их озере. Нигде почти не найдёте вы теперь такого места, писал в прошлом веке Владимир Иванович Даль, где бы сведения о жителей поныне водились русалки. Или они были тут когда-то и перевелись, или вам укажут во всяком случае на другое место, а тут где нет их. Вот и в Свято-Озере в девятнадцатом веке воду считали святой, изгнавшей русалок, и из окрестных деревень сюда шли святить иконы, опуская их в воду. Рядом с поселком и озером инженерными расположены так называемые Лисьи горы. Правда, никаких гор нет, но местность все-таки немного возвышена над озером метров на двадцать-двадцать пять. Высота сто одиннадцать целых одна десятая на лесных горах возвышается над инженерным озером на двадцать семь целых девять десятых метра. Вся лесистая местность гор изрезана густой сетью дорог, ведущих в никуда. Понятно, что раньше здесь проходили какие-то военные учения, а сегодня лисьи горы привлекают грибников. Про обратный путь домой. Через четыре километра после станции инженерная мы выехали на автомагистраль М семь Волга. Можно было бы сказать, что путешествие по Владимирским проселкам закончилось, и если бы мы взяли курс на Владимир. то через 2-3 часа были бы уже дома. Но наше путешествие по просёлкам ещё продолжалось. Мы решили остановиться на ночь в одной из гостиниц Гороховца, а следующую ночь провести в устье Клязьмы. Это самая восточная точка Владимирской области и, как говорят, самое лучшее для рыбалки место, не только на всей Клязьме, но и на всей Оке. И уже оттуда мы отправимся в сторону дома. В наших планах было полюбоваться с высоты гораховецких гор на Заклязьминский бор, познакомиться с карстами Окскацнинского вала, окунуться в атмосферу XIX века в усадьбе Танеевых и наконец побывать в Синеборье, не менее дремучем, чем Заклязьминский бор. В конце концов почти этим путем возвращался в Москву и Солоухин. Он ни словом не обмолвился в повести об обратной дороге, так как в то время ему мечталось, что он совершит еще одно путешествие по Владимирской области. Завершая рассказ о дне тридцать девятом своего путешествия, он писал: «В вязниках мы вышли на асфальтовую магистраль, с которой свернули сорок дней назад». Была мечта пересечь её и уйти в просторы, лежащие по другую сторону магистрали. Таким образом, вся южная половина области, то есть вся Мещёра с её лесами, с её глухими трясинами, с её неповторимым гусьхрустальным, с её древним Муромом и селом Карачаровом, где сиднем сидел Илья Муромец, всё это из доступной реальности уходило в мечту. 3 дня, которые оставались в нашем распоряжении, не могли поправить дело. Мы решили всё же побывать в Яропольском бару, прежде чем покинуть Владимирские земли. В течение 3 дней Солоухин пересек весь Заклязьминский бор. Но потом к его великому неудовольствию оказалось, что всё, что касается Гороховецкой части бора, связана с военными и государственными тайнами, и исповедование должно быть исключено. Вот так и получилось, что оставшиеся 3 дня он скомкал в день сороковой, завершив своё путешествие как бы на кщаре. Между тем до Гороховца оставалось всего 10 км. На середине этого короткого пути автомагистраль пересекала реку Клязьма. Здесь по реке проходила граница между Нижегородской и Владимирской областями. Таким образом, начав этот длинный день во Владимирской области, мы побывали в точке, где сходились Владимирская, Ивановская и Нижегородская области. Это у деревни Горавки, где дорога Санхарф-Ролищи подходит к Луху. Затем на некоторое время оказались на территории Ивановской области, в Мугреевском бару. Переехав по мосту через Лух, оказались в Нижегородской области. На пути от Фролищ до автомагистрали М7 Волга мы заворачивали и во Владимирскую область. На нашей территории находится часть посёлка Центральный, озеро Великое Боровое, деспромстанция. Последним населённым пунктом на территории Нижегородской области было древнее село Мечкова, расположенное в полутора километрах от Клязьмы. В 1352 году Ефимий Суздальский основал здесь Мечковский монастырь, закрепостив окрестных крестьян в своё владение. Монастырь впоследствии стал подворьем Суздальского Спаского монастыря. и поставлял продовольствие на стол царю и архимандриту, в основном рыбу, которую специально разводили в окрестных озёрах. Приблизительно в 1700 году на месте деревянной монастырской церкви была построена каменная. Монастырь просуществовал до 1764 года. Церковь до советских времён. Затем была разобрана на стройматериалы. На рубеже 19-20 веков в селе был построен в русском стиле храм Василия Великого. С 1931 года в нём размещался сельский клуб. Храм был вновь возвращён церкви в 90-х годах. Про Гороховец. Первым населённым пунктом после Клязьмы был сам город Гороховец. Гороховец впервые упоминается в Лаврентьевской летописи в связи с его сожжением в 1239 году татарами-монголами. В тот год войска Гуюка, Кадана и Бури опустошили земли на Клязьме и Нижней Оке. В том числе сожгли Муром на Оке и Гороховец на Клязьме. Отсюда ведётся и летоисчисление города. Но разве можно называть днём рождения города день, когда его сожгли? Пытливые краеведы, принимая во внимание косвенные сведения, доказывают, что город был основан Андреем Боголюбским в 1164 году во время его похода на Волжскую Булгарию. С не меньшим основанием называют и 1158 год и период с 1158-го по 1174 год. Крепость в то время стояла на Никольской горе. В XVII веке на горе был основан Никольский монастырь, который виден со всех уголков города. Про Гораховец пишут не иначе, как о городе, где творение человеческих рук и природа слились в одно нерасторжимое целое, создав подлинную симфонию. Как будто человек и природа сговорились и действовали за одно, создавая красоту на века. И как не привести слова академика Игоря Имануиловича Грабаря, прибывшего в Гороховец в 1919 году для спасения бесценных произведений древнерусского искусства из закрывавшихся монастырей? И дивная Муромская архитектура и сам Феофан поблекли перед Гороховцем. Правда, здесь половину дела сделала природа. Пошли бродить по городу, который весь оказался как бы застывшим с XVII века, но просто, как спящей красавицы. До такой степени, что мы не видели даже новых домов. Все церкви белые, все почти без исключения не тронуты XVII века. Не расшиты, как всюду, окна, сохранили черепичную чешую главы. Старые ворота и ограды и столько старых каменных домов, сколько их нет во всей остальной России. Мы ходили весь вечер и часть ночи, как во сне. Другого такого Китежа я не знаю. В этих словах нет преувеличений. Так, например, из 20 каменных купеческих палат памятников гражданской архитектуры XVII века, сохранившихся в России, семь украшают исторический центр Гроховца. Среди них дом Ершова. Здесь располагается музей Дом Ершова-Сапожникова, где показан быт купцов XVII века. Дом купцов Ширяевых, дом Апарина-Селина, дом Канонникова. Ни одного человека не может оставить равнодушным деревянные особняки, украсившие город на рубеже XIX-XX веков. Сложные кровли, глухая и пропильная резьба в декоративных элементах соседствуют с модным в то время европейским модерном. Дмитрий Шелехов писал об этих домах: "Архитектура изб необыкновенная. Над каждым домом возвышается светёлка, как игрушечка, затейливой резьбой, с колонками, с полукруглыми над карнизами окошками, со стрелами и фестонами, из которых многие раскрашены". а другие и вызолочены. С давних времён укоренилось здесь искусство плотницкое. Оно переходит из рода в род. Гороховецкие плотники вошли в историю под именем Якушей, по названию села Якушево, Гороховецкого уезда. Село находилось в Мугреевском бару, сегодня его уже нет. В прошлом слава этих талантливых людей была настолько громкой, Что Владимир Иванович Даль включил их в свой толковый словарь живого великорусского языка. Якуш мужской урода, волжский, волжский, множественное число якуши. Далбежники, плотники, резчики, для резки украс на избы и на суда. Работали якуши небольшими артелями по четыре-пять человек в своей округе или в соседних уездах Нижегородской губернии, добираясь до Волги. А всего в городе на небольшой территории расположено около 100 памятников архитектуры, в том числе ансамбль Сретенского монастыря, ансамбль Знаменского монастыря, ансамбль Благовещенского собора, ансамбль церкви Казанской иконы Божией Матери и другие. В Гороховце мы впервые за всё время экспедиции столкнулись с тем, Что в гостиницах и гостевых домах города, в которые мы обращались, не было свободных мест. Приют мы нашли в гостинице Гороховецкого колледжа, гостиница Юбилейная. Гостиница до боли напоминала типичные гостиницы районных центров восьмидесятых годов из числа лучших. Небольшие двухместные номера с телевизором, холодильником и санузлом, совмещённым с душем. обосновавшись в гостинице Юбилейной и поужинав в кафе М7, которое нам порекомендовали, мы пошли гулять по городу в сопровождении патриота. Мало ли куда нас занесёт ближе к ночи. Повторю слова грабаря, сказанные им почти 100 лет назад. Мы ходили весь вечер и часть ночи, как во сне. Другого такого Китежа я не знаю. Ночью Эффектно смотрелся и флагман Гороховца и всего Гороховецкого района, так сегодня называют стекольный завод Русджам, возле которого мы завершили прогулку поездку по городу. День двадцать девятый. Про флагманы Гороховецкого района. Вчерашнюю поездку по городу мы закончили возле стекольного завода Русджам Гороховец. построенного турками в две тысячи первом втором годах. Завод является одним из крупнейших в Европе предприятий по производству стеклотары для пива и слабоалкогольных напитков до одного миллиарда бутылок в год. Клиентами Русджама являются крупнейшие пивоваренные компании, действующие в России, такие как Эфес, Хейнекен, Саб Миллер, Балтика, АБ Сан Инб. Молсон, Корс, Кока-Кола и другие. Доля ООО Русджам в российском пивном секторе составляет 15 процентов. Производция завода экспортируется в Казахстан и Азербайджан, но Украину и в Чехию. Кроме того, завод выпускает винные и водочные бутылки, бутылки под шампанское, бутылки для безалкогольных напитков, соков, лимонадов и минеральной воды. а также широко горлую тару банки численность производственного персонала составляет семьсот пятьдесят человек может показаться что это не так уж и много для флагмана целого района но надо учесть что завод оснащен современным автоматизированным оборудованием И, конечно же, это флагман, если учесть, что налоговое отчисление предприятия формирует до 80 процентов районного бюджета. Однако Гораховчанам обидно. Раньше флагманом и гордостью района являлся Гораховецкий судостроительный завод, на котором в лучшие времена работало до трех с половиной тысяч человек, а теперь какой-то бутылочный завод. Граховчанам было чем гордиться. Завод, расположенный за тысячи километров от морей, выпускал морские суда. Как на небольшой реке вдали от морей возникло морское кораблестроение, и как морские суда могли плыть по клязьме? Ответ на эти вопросы прост. Завод обязан своим появлением заводчиком Семёнычевым и Шориным. Официальным годом основания завода является 1902. Почему в Гороховце? Потому что гороховецкие мастера-котельщики были востребованы по всей стране. Везде, где металл соединяли при помощи заклёпок котлы, корпуса кораблей, железнодорожные мосты, башни, перекрытия цехов, лучшими работниками считались артельщики из гороховецкого уезда. Как было предприимчивым людям не воспользоваться этим у себя в Гроховце? Уже через несколько лет в Гроховце стали строить гигантские речные суда, а спускали их на Волгу весной, во время половодья. В 1907 году в Гроховце было построено самое большое в мире речное судно — нефтеналивная баржа «Марфа Пасадница». Её длина составляла 172 м, ширина 24 м, высота бортов 3,85 м, а грузоподъёмность 9150 т. Появление Марфы Посадницы историки речного флота до сих пор квалифицируют не иначе, как переворотом в речном судостроении. Библейский Новиковчек длина триста локтей, ширина пятьдесят локтей, высота тридцать локтей. В пересчете на метрическую систему имел длину сто пятьдесят метров, ширину двадцать пять метров, высоту пятнадцать метров. Знаменитый Титаник, построенный в тысяча девятьсот двенадцатом году и являвшийся самым большим в мире океанским лайнером, имел длину 269 метров и ширину 28,4 метра. Его водоизмещение всего в четыре с половиной раза превышало водоизмещение Марфы-посадницы. В 1913 году в Гроховце было построено еще одно судно-гигант. Это была баржа-больница, предназначенная для Островоханского рейда. Ее длина составляла 200 метров. Что касается морских судов, производимых на Гораховецком судостроительном заводе в советское время, то это были портовые буксиры проекта четыреста девяносто восемь типа Зюид, суда размагничивания проекта одна тысяча семьсот девяносто девять типа Глобус, водолазные боты проекта пятьсот тридцать пять типа Краб М, рыбо промысловые суда проекта одна тысяча триста семьдесят три типа Днепр. Во время Великой Отечественной войны завод выполнял заказы по производству десантных мотоботов типа ДБ проект сто шестьдесят пять. На них легла основная тяжесть десантных операций на Черном море и Днепре. Но наступили девяностые годы, завод остановился, его пытались восстановить, но так и не смогли. Про Гороховецкие горы. Гороховецкими горами. называют высокий правый берег Клязмы, протянувшийся на тридцать три километра от Вязников до Гораховца. Это плата, изрезанная со стороны Клязмы глубокими оврагами. Создается впечатление, что вдоль реки тянется цепь холмов, гор. Наибольшая абсолютная высота гор сто девяносто одна целая семь десятых метра. Это Вантина гора, возвышающаяся над рекой на сто девятнадцать метров. У Гороховца высота гор над рекой составляет 70-90 м. Самой известной в Гороховце являлась Никольская гора, на которой и стоял древний Гороховец, а сейчас стоит Никольский монастырь. С горой связано много легенд. Одна из них гласит о том, что от Никольского храма шёл ход в глубокое подземелье. которая далее вела под Клязьмой к Знаменскому монастырю. По легенде, подземелье рылось при царе Алексее Михайловиче. В те годы при храме существовала община корабель духовный суслова мессии старой веры, и якобы в потайонных ходах подземелья при упразднении монастыря были спрятаны храмовое сокровище и реликвии. Другая легенда говорит о том, что подземелье существовало с ещё более древних времён, когда на горе появилось первое славянское поселение. В подземелье при опасности укрывались, ховались местные жители, откуда гора получила название Хавец. От горы Хавец мол и пошло название города Гора Хавец, позже Гороховец. А когда название города связали с горохом, Появились легенды о том, что здесь и было царство царя гороха. Не менее известна и Лысая гора, расположенная у западной окраины города. Она так названа потому, что её макушка полностью лишена древесной и кустарниковой растительности. На Лысой горе открыто городище дьякого типа. Поселение дьяковцев просуществовало там почти 1000 лет. с пятого века до нашей эры до четвертого века нашей эры. Одна из легенд гласит, что на горе был захоронен татарский хан Аманак, погибший в 1545 году у стен Гроховца. Очень распространенной была легенда о том, что на лысой горе собирались на свой шабаш ведьмы, от чего на истоптанной ими макушке и не растут деревья. Слысы и горы открываются красивые виды на левобережье Клязмы. В последние годы гору облюбовали дельтопланеристы. Однако сегодня у всех на слуху Пужалова гора. Согласно легенде, гора названа Пужаловой, потому что во время осады города Аманаком на ней явился огненный всадник, который испугал татар и вынудил их обратиться в бегство. Хотя скорее всего, татары отступили после гибели их хана Аманака, город Гороховец обладает особой туристической привлекательностью. Однако простой осмотр достопримечательностей туристов уже не устраивает. В 2004 году возникла идея превратить склон Пужаловой горы в горнолыжный курорт. Проект курорта разрабатывали специалисты из Канады. Основное оборудование для курорта было закуплено в Австрии, мировом центре горнолыжного туризма. В 2006 году горнолыжный комплекс Пужалово Гора вступил в строй и вскоре стал известным и популярным не только у Владимирцев и Нижегородцев, но и у москвичей. С каждым годом на комплексе появлялись новые объекты, про многие из которых можно было сказать впервые в России. Единственный в России. С 2008 года на курорте Пужалова гора начала развиваться и летняя программа. Нет смысла перечислять, какие объекты построены на Пужаловой горе. Достаточно сказать, что там есть всё, что имеется в лучших подобных центрах мира. Кроме того, здесь постоянно проходят праздники и фестивали. Так одним из значимых событий курорта является фестиваль «Вертикаль», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Главная гостиница курорта получила название «Водолей» в честь созвездия зодиака, под которым родился Владимир Высоцкий. Перед гостиницей установлен памятник поэту. В две тысячи девятом году Пужалово-Гора была признана лучшим курортом центрального региона России. в том же году лучшим горнолыжным курортом России для семейного отдыха. В две тысячи десятом году горнолыжный центр получил приз как самый безопасный курорт с лучшим в России техническим оборудованием. В две тысячи одиннадцатом году центр признан самым доступным курортом в России, расположен в семидесяти километрах от Нижнего Новгорода. В ста шестьдесят километрах от Владимира, в трехстах тридцати километрах от Москвы. Лучший склон в городской черте, лучший курорт для детей в России. Премия, лидеры спортивной индустрии, лучшие в номинации социальная ответственность. Про дорогу к устью Клязмы. Побывав на горах Гораховца, мы отправились к устью Клязмы. Это самая восточная точка Владимирской области. Оттуда мы начнём обратный путь к дому. До XVII века дорога от Гороховца на Нижний Новгород и далее шла не напрямую, как сейчас, а к устью Клязьмы, где был переезд через Аку, и далее по правому берегу Оки. Через 10 км мы на несколько минут задержались у шлакбаума перед Транссибирской магистралью. километры от переезда находится станция Гороховец. Фирменный поезд номер 1 Россия, конечно, проносится мимо станции без остановки, как и скоростные Сапсаны и Ласточки. А вот электрички до Владимира и Нижнего Новгорода это, пожалуйста. Через полтора километра вновь переезд. На этот раз через реку Суворащ, самый крупный правый приток реки Клязьмы и самый последний её приток. Река Суворовщь берет начало у деревни Лихая Пожня и впадает в Клязьму на двенадцатом километре от ее устья. Длина реки сто двадцать шесть километров, площадь водосборного бассейна тысяча триста девяносто квадратных километров. В верхнем течении река проходит по карстовой зоне с многочисленными карстовыми провалами. В низовьях берега Суворовщи низкие, болотистые. Места близ устья Суворощи являются популярными у рыбаков. Здесь можно поймать и судака, и язя, и леща, и щуку, и сама. Из летописи известно, что с XII века близ стрелки Клязьмы, куда мы едем, на древней дороге стоял древний русский город Бережец. Понятно, что город сторожил вход в Клязьму и следовательно стоял на её берегу. Но где? Город не оставил после себя никаких следов на местности, сколько его ни искали. Может быть, не там искали. Мы подъехали к деревне Авинищи, расположенной на озере Никитина. Это старец Клязьмы, которая в XII-XV веках была руслом реки в её нижнем течении, всего в полутора километрах от Оки. В деревне в любое время года можно подъехать по суху. Берег возвышался над рекой метров на 10-12, и до Аки по прямой чуть больше километра. Лучшего места расположения для города, который контролировал бы вход в Клязьму, здесь просто нет. А вот переправа через Аку была не у бережца, а в 5 километрах выше по Оке. Там, где к руслу Аки ближе подходит не низкий пойменный, а высокий берег Кстати, в этих местах буквально на пятачке открыто более десяти стоянок бронзового и каменного веков, где люди жили и три тысячи лет назад, и девять тысяч лет назад, что подтверждает надежность этого места. В километре южнее Авиниш существовал по ГОСТ Беришцы. Он несколько удален от клязмы и мог возникнуть позже, не на месте бывшего города, а чуть в стороне от него. Небольшой городок сначала выполнял сторожевую функцию, потом функцию таможенного поста на пошлой дороге, то есть где взимали пошлину за проезд. Об этом чётко говорит жалованная грамота великого князя Василия Васильевича 1462 года Суздальскому Спаса Дивеево монастырю, где на тот монастырь проложили ездакий путь не пошлой, а пошлую дорогу бережескую покиня и на всякие ездаки той у непошлую дорогую на тот монастырь не ездит, а кто поедет той у непошлую дорогу и ас князь великий тех велел увертывать и назад, а кто ся иметь силу и пробивать и а тому быть у меня в казни, а ездит пошлую дорогую бережескую. мысленно представив, как выглядела пошлая дорога и бережец на ней в 15 веке, и как несознательные ездаки пытались уклониться от налога, мы отправились к стрелке вместе впадения Клязьмы в Оку. Про устье Клязьмы. Метров за 200 до стрелки на берегу Оки стоял знак 90, означавший, что от этого места по Оке до Волги 90 км. И вот мы оказались на стрелке. Место, можно сказать, неповторимое. Две реки разделены довольно высоким мысом. Одновременно можно видеть и Аку, и Клязму. Клязма бурлит настолько быстро из здесь течение, и Аку течет быстро. Ширина Клязмы в устье сто восемьдесят метров, ширина Аки в этом месте триста тридцать метров, а ниже уже пятьсот метров. И здесь дело не только в том, что клязма придала сил Аке. Перед устьем клязмы Ака разделяется на два рукава островом Мишюрским. Остров имеет длину 1200 метров, максимальную ширину 325 метров. Остров назван по древнему городу Мишюрскому, стоявшему на той же дороге, что и Бережец, но на левом берегу Аки. там, где поймы реки переходило в крутой и высокий берег. Мещёрск и Бережец исчезли примерно в одно время. На месте Мещёрска стояла деревня Мещёрская Поросль, впоследствии город Горбатов. Мы полагали, что стрелка будет занята туристами и рыбаками, но ошиблись. Мы были одни. Из-за быстрого течения реки на стрелке ловить трудно. Лодки и рыбаки были видны по левому берегу Аки ниже устья Клязьмы. Как мы позже узнали, это рыбное место постоянно оккупировано постоянными ватагами. Такая вот получается тавтология. Но хватило места и нашим заядлым рыбакам, которые переправились туда на резиновых лодках. В багажнике экспедиционных машин всегда лежат две лодки: маленькая и очень маленькая. и у Вязниковцев в Патриоте оказалась лодка. Про город Горбатов. Один из рыбаков, который собирался сплавать в Горбатов по делам, предложил желающим прокатиться с ним на катамаране с мощным мотором. Вы будете очарованы этим городком, а часа через 3 я доставлю вас обратно. Пятеро из наших отправились на экскурсию. Горбатов живописно расположился на высоком берегу Аки. Я бывал почти во всех приокских городах и с интересом ждал, что они скажут о своих впечатлениях. Горбатов, как никакой другой город, ни в чём на город не похож. Про некоторые города иронично говорят большая деревня. Горбатов это просто деревня. Дачникам там хорошо. Местным жителям не очень. Туристам там право делать нечего, таковым было мнение всех пятерых экскурсантов. Наверное, от усталости и избытка впечатлений. Горбатов получил статус города в 1779 году, но с тех пор замер в своём развитии. Сегодня это самый малочисленный город Нижегородской области с населением 2000 человек. Это старинный центр производства канатов, верёвок, рыболовных снастей в Горбатово и сегодня имеется канатно-верёвочная фабрика. Но более всего он славится своими вишнёвыми садами. А вот местность вблизи Горбатово действительно курортная, с базами отдыха, пансионатами, санаториями и дачами. Уже вечером в лагерь вернулись и рыбаки. обеспечив нас царской ухой у самих улов был неплохой но у местных купили несколько приличных стерлядок день 30 на горах и в лесах и так наше путешествие по владимирским просёлкам подходит к концу несмотря на то что мы периодически отклонялись от маршрута владимира солоухина это было путешествие по его просёлкам Мы шли по пути Владимира Сологубина, который в деталях не был им заранее определён. Поэтому нет ничего плохого в том, что порой, отклоняясь от маршрута, мы просто его удлинили, но увидели больше сёл и деревень. Вот и всё. Но мы не пропустили почти ни одной деревни, в которой побывал знаменитый писатель. Сегодня мы держим путь на Владимир. Но это не просто возвращение домой. Путешествие по Владимирским просёлкам продолжится ещё дня 2-3. Подъехав к Гороховцу, свернули не в сторону Владимира, а в нагорную часть Гороховца по улицам Ленина, Никольской, Комсомольской, Горького, чтобы с гороховецких гор ещё раз полюбоваться на Заклязьминские дали. После городищ села на окраине Гороховца вновь возвращаемся на автомагистраль Но при каждом удобном случае сворачиваем с шоссе вправо, к Рефину, Княжечу, Большим Лушкам, Шуклину, чтобы полюбоваться не только на Заклязьминские дали, но и на сами Гороховецкие горы во всей их красе. В Больших Лушках старик, бывший сельский учитель, рассказал нам о том, как похож был этот край на правом берегу Клязьмы горы, на левом леса на волжские горы и леса, описанные Мельниковым Печерским в его знаменитых эпопеях в лесах и на горах. Эти любимые книги молодости поддвигли его написать про гороховецкие леса и горы, но не XIX века, как у Мельникова Печерского, а XX века, первых лет революции до конца 1950-х годов. Над книгой он корпел много лет. Мечтал, что будет издано и не просто заинтересует земляков, а буквально захватит их, как его когда-то книги Павла Ивановича. Я, конечно, не великий мельников Печерский, но книга-то моя не о прошедших временах и не о далеком керженце, а о наших днях, о них самих, об их луhi. Ну как это не захватит? Однако попытка познакомить земляков со своим произведением, над которым он работал несколько лет, это были как раз 50-е-60-е годы. Едва не закончилось для него трагедией. Пришлось покаяться и публично сжечь рукопись. Но то был чистовик, а черновики он запрятал до лучших времён и почему-то долго-долго боялся обыска. Так мечта молодости и не состоялась. А что, там, землякам вашим не понравилось? Не землякам, а начальникам каким-то. Я ведь тогда в Нижнем жил и учительствовал, а рукопись в редакцию одной газеты отдал, где меня, кстати, хорошо знали. Очерки публиковали, хвалили. А тут чуть дело не завели за клевету на советскую действительность, за критику. Главное, критики-то никакой не было. А была просто правда, как жили, чем жили, о чём думали, что говорили. Но главное, пожалуй, не это, а то, что на горах люди жили, думали и говорили иначе, чем в лесах, а в лесах иначе, чем на горах. А по-ихнему советские люди не могли думать по-разному. А ведь думали: в лесах одна жизнь, на горах совсем иная. Но в лесах вроде как и жизни не было, вон Шелихов писал. Это по прямой дороге из Гороховца до Флорищ в те времена почти никто не жил, а по луху очень редко, но жили, как и по Керженцу в Заволжье. Эти реки можно назвать чуть ли не братьями-близнецами по всем статьям. Там во времена Мельникова Печерского староверы, и здесь староверы. И в советские времена жизнь в лесах была, но большей частью особая, подневольная. Там лесоповалы и торфоразработки, и здесь лесоповалы и торфоразработки. Смотрите точно на север, старик указал в сторону Клязмы. Первую деревню за рекой вы встретите через сорок пять километров. А сколько канав на этом пути пересечете? Весь лес вдоль и поперек изрыт осушительными канавами. Если их длину сложить, сотни километров получается, больше, чем длина всей Клязьмы будет. Их все нужно было вырыть. Сколько людей работало и в посёлках, и в лагерях после войны, и в те времена, когда по аэропольскому бору путешествовал Владимир Соловхин. Канавы осушительные рыли, торф добывали, лес валили, узкоколейки прокладывали. На основных работах были заняты заключённые, военнопленные, солдаты советской армии, но и гольнонаёмные были. В посёлках-то и школы были, и магазины, и клубы, и больницы, и детские ясли. Но эти посёлки не были похожи на совхозные посёлки, а тем более на сёла и деревни. Как и жизнь в них была не похожей. Словом, в лесах одно, в горах совсем другое. Мы смотрели с гор на леса. Кто был на Волге и в Заволжье, сразу скажет, что горы там всё-таки отличаются от гор на Клязьме, не говоря уже о самих реках. Заволжские и Заклязьминские леса были куда более схожи, не говоря уже об их главных реках Керженце и Лухе. Те действительно близнецы-братья. Правда, многие считают, что Керженец это большая река И где то далеко, чуть ли не в тайге, Алух относительно небольшая река в лесах средней полосы. Судите сами. Керженец длина двести девяносто километров, средний расход воды в устье девятнадцать кубов в секунду. Алух, соответственно, двести сорок километров и семнадцать кубов в секунду. Там и там чистая вода, сосновые и еловые леса, песчаные берега. редкое население, особенно в нижнем течении. Да и расположены они почти рядом: от нижнего до устья Керженца 70 км, а до устья Луха 90 км. А если бы задумали написать о сегодняшней жизни на горах и в лесах, спросили мы у старого учителя. А сегодня ни в лесах, ни на горах жизни как таковой почти и не осталось. Ведь что такое жизнь? Это путь от рождения до смерти. А здесь люди рождались, проживали кусочек своей жизни и уезжали. В лесах сегодня можно встретить лишь охотников, рыбаков, грибников, туристов, на горах в основном дачников. Но живут-то они в Москве, в Нижнем, во Владимире. На всех горах между Гороховцом и Вязниками только три больших деревни осталось: Арефина, Перово, и пировые городище. Наша деревня по местным меркам еще ничего, двадцать девять жителей по переписи, а окрест. Старик стал перечислять окрестные деревни. Было видно, что результаты последней переписи, касающиеся окрестных мест, он знал на зубок. Малые Лужки, два жителя. Сегодня деревня и ее поля заняты садами. Макеево, четыре жителя. Княжичи. Два жителя. Шуклино шесть жителей. Хабалово двенадцать жителей. Богородское четыре жителя. Мисуреева два жителя. Софрики, Вырепаева, Сумарокова, Гаврильцева, Пешкова пустые стоят. От трех деревень и вовсе следа не осталось. Получается, что в шестнадцати ближайших от больших лужков деревнях осталось тридцать два жителя. Не жизнь, а доживание стариков и старушек. Вот правда, на месте села Быстрицы со старинной Боголюбовской церковью теперь тактический полигон Быстрицы Военной академии химической защиты имени маршала Тимошенко. Иная, но жизнь. Старик объяснил, что к церкви 1743 года, являющейся памятником архитектуры федерального значения, можно подъехать и сегодня. договорившись с охраной на КПП. Ничего секретного там сейчас нет. А пешком можно просто подойти снизу. Мы полюбопытствовали у старого учителя о судьбе его рукописей. Как же хранятся? Но я давно уже к ним не притрагивался. Были бы здесь, передал бы их вам, не жалко. В Нижнем они у меня. Я учительствовал в Гороховце, но уже 20 лет живу в Нижнем. А с апреля по октябрь числюсь дачником в больших лужках. Да и зимой сюда наезжаю. Так что скорее я местный житель, отъезжающий в конце октября на зимние квартиры. Попрощавшись с собеседником, мы продолжили дальнейший путь по М7 Волга. Деревни и деревеньки оставались в стороне. Между Гороховцом и Вязниками Лишь на середине пути между гороховцом и вязниками появилась первая деревня на автомагистрали Слободище, тридцать девять человек. Издали видна нелепая конструкция мотеля Слобода, правда, с внутренним содержанием мотеля все в порядке: номера от апартаментов до трехместных, кафе, что важно, работающее с раннего утра, бар, бассейн, сауна, бильярд и прочее. От слободищ вправо уходит дорога до поселка Пролетарского. Пролетарский, одна тысяча двести шестьдесят один житель, третий по величине населенный пункт района после Гораховца, четырнадцать тысяч шестнадцать жителей и Фаминок, одна тысяча триста пять жителей. Поселок возник при станции Денисово Горьковской железной дороги. Станция была названа по ближайшей деревне Денисово, в которой сегодня проживает тридцать четыре человека. Посёлок Пролетарский был центром Денисовского сельсовета, объединявшего 16 населённых пунктов. Здесь находилась и центральная усадьба совхоза Денисова, образованного в 1965 году на базе нескольких колхозов. В настоящее время Пролетарский является центром Денисовского сельского поселения. объединяющего пятьдесят три населенных пункта с общим числом жителей две тысячи девятьсот двадцать четыре человека. В пяти первых по числу жителей населенных пунктах проживает две тысячи четыреста тридцать пять человек, в тридцати двух самых малых сто двадцать один человек. Район обезлюдевает. В поселках часто заезжают предприниматели и туристы. Здесь расположен Денисовский завод. который выпускает уникальную продукцию. Это проволока для изготовления знаков различия военнослужащих, реставрации музейных и церковных тканей. Проволока медная, латунная, позолоченная, посеребрённая и лужёная. Проволока посеребрённая для струн музыкальных инструментов, притёнка экранирующая для проводов, медная, лужёная и другая. Конетель позолоченная, посеребрённая и латунная. Нить мешурная для шнуров связи и технических тканей, нить мешурная для вышивки, нить металлизированная типа люрикс для вышивки и тканей. Метализация плёнка алюминием в вакууме, ПЭТ, ПВХ и другие. Шнуры филигранные для форменных фуражек и головных уборов. Аксельбанты для военной формы одежды уставные, офицерские и солдатские и неуставные. Потребителями продукции Денисовского завода являются кабельные заводы, предприятия текстильной промышленности, золоташвейное производство, компании выпускающие форменную одежду, организации по выпуску музыкальных инструментов и струн для них, предприятия, специализирующиеся на выпуске различной упаковки из полимерных плёнок. Но кроме того, завод может выполнить любой индивидуальный заказ. В рамках своей сферы деятельности. Уже через километр после Слободищ деревня Крутово, четвертый по числу жителей населенный пункт на горах, двести сорок семь человек. Но так как автомагистраль проложена в основном по гребню гор, не пересекая овраги, мчащаяся шоссе гор почти не увидишь.